Глава десятая. Персидская развилка Бюр. Никогда не говорите, что знаете человека, если не делились с ним наследство. Юаган Лафатар. Благодаря союзникам внутри строя рубина мы шли, зная все слабые места Юго-Евразии. Бюр катился к побережью залива. Там, освободив все порты и города от войск хириаторов и их прихвостней, Иранская Республика восстановила все свои границы, включая прибрежные острова. Тут начался очередной этап бюр. Иранская Республика провозгласила себя Светской Персидской Республикой со столицей в Тегеране. Именно название «Персия» и новый старый флаг вернулись на карту мира. Они отказались от всех связей с хириатом. Эффект был что надо – и пока существовал вакуум реакции, Россия признала ее. Как и все среднеазиатские республики, так же, как и союзные, Сирию, Китай, Индию, а также, к удивлению всех, Израиль. Он признал Персию как благодарной за свое спасение, то есть прикрытие от вторжения хириатров своими войсками бюр. Москва сдержала свое обещание, а коллективный Йорос свое». Также еще единый Пакистан в оплату прикрытия границ от полномасштабного вторжения Хириата с севера признал ее в первый же час от провозглашения. Тегеран оформился в новую единицу реализации бюр. Остальные мировые лидеры тянули время и были буквально ошарашены происходящим новым перекраиванием Средней и Центральной Азии. Они ожидали иной расклад. Вот и были убиты тем шорохом в Ближнем Востоке и Агонии Персидского залива. Никто не мог смириться с бесцеремонным убийством Титана Самаркандского Хириата. Все оборонные системы Запада не сработали. Их мыслящие военные и ИИ -и не могли понять, как Россия в одну калитку убила их зверя, да еще и со счетом 8-0. Он сильно повысил голос на последних словах. Тут вообще говорить нечего, это был шок. И отойдя от него, решили подыграть в Москве, взяв время на перегруппировку своих сил. Поэтому они все сдались, и Персия получила признание в ООН. Власти Тегерана вернулись на политическую карту мира, но уже в качестве нашего верного союзника со старым, но единовременно новым названием. Персидский прецедент истории случился. Тегеран, уже интегрированный в нашу зону ответственности, исполнял свою особенную роль. Тут пошла новая культурная перестройка Персии. Их общество было предельно сыто радикальными беснованиями голосов хереаторов Не просто интерес, а буквально страсть к русской культуре, искусству, традициям и тому, что мы сохранили из их истории и артефактов в своих музеях и запасниках. Всему персидскому стало быть. Это был их ренессанс, причем помноженный на высокодуховное отношение русских ко всему миру. Персы такие же, как и мы, с древними корнями и прямой связью с северным соседом». Поэтому вслед за военно-экономическим десантом пошел массовый административно-образовательно-культурный десант из России. Вспомнили древних Аланов и все персоязычные народы России. Сработал тот самый прямой историко-культурный мост из глубин веков. Хорошая работа культурологов, ироноведов и всех специалистов университетов России. Он понимал, что снова потерял осанку и, выправив ее, продолжил. Все народы, ранее ушедшие от захвата хириаторами и проживавшие в России, теперь переподготовленные и обученные, вернулись на родину. Принялись строить, вернее, возрождать новую Персию, когда еще дымы боев только растворялись. Патриоты своей страны сразу налаживали весь цикл жизни. Новый Иран, Персия — это верный союзник Москвы. Именно внутри него рос русский культурный и мировоззренческий дух. Религиозный вопрос вывели в мирную плоскость, и включилась работа культурологов и философов в паре с историками. В этом этапе Бюр раскрылся наш коллективный русский многонациональный дух. Словно ворота ковчега устава он дал очень сильный результат, помноженный на парфянскую мудрость, их историческое богатство. В симбиозе с ним силы Бюр продолжили давить хириат по всем фронтам своих сфер влияния. Проект «Персия» давал Москве новые инструменты силы, получив мощный рычаг давления в лице древних персов на весь исконно арабский мир с их монархиями в свои руки. Там уже и пошли весточки, послы от советов племен и амареев, которые до тех пор были в тени событий. Тут внутренний голос резко умолк. Анатолий сглотнул слюну и прислушался к себе. Внутри была тишина, будто выключили связь. Он глянул на проекцию – Все слушали, и даже пришли новые люди. Группа пополнилась. Огонь внутри тоже горел, но голос и текст не шел. Тут включился микрофон Виктора. Он говорил, смотря своими холодными глазами прямо. И тогда Москва, увидев полные гарантии входа Тегерана в наш вектор развития и контроля, поняла, что снижать темп бюро никак было нельзя. Так ведь? Эта вставка главного словно перенастроила проводника, и текст полился из уст словгородского. «Верно. Совершенно верно. Тем более, что основной рывок бюр прошел легче, чем ожидалось. Как говорится, без подключения дополнительных резервов, и мы их использовали для дальнейшей реализации. А полученные новые пополнения добровольцев давали сильный запал к действиям. Мы имели большие доп. и шоковое состояние противников. Этим нужно было пользоваться». Ведь замаячила возможность осуществления предельных планов операции, для чего нужно было добиться возможного максимума поставленных целей всей региональной операции Большого Южного Рывка. Он сделал глоток воды под тишину группы и, дождавшись отсутствия реакции, продолжил выполнять роль проводника. Поэтому понеслись дальнейшие события. Сразу после провозглашения Персии и ее признания в ООН последовало неожиданное для всего цивилизованного западного мира обращение оставшихся в снова окруженном Кабуле властей Афганистана. На них давили подкрепления аравийского полуострова, которые опрокинули силы Пакистана и устремились штурмовать мятежный Кабул. Отчего власти столицы Афганистана поторопились с просьбой помощи к Москве. Они умоляли вмешаться в повсеместный возврат им контроля на всех афганских территориях. Навести порядок в их государстве, а также главное – изгнать ересь Рубина и всех шакалов-хириата с их земель и гор и пустынь. А также Кабул требовал в одностороннем порядке выгнать и наказать судом всех интервентов и оккупантов афганской государственности. Они предоставляли все доказательства лавины преступлений против человечества-хириаторов Рубина-Веры. Своими действиями власти окружаемого Кабула обратились официально в Москву, чем ошарашили Совет ООН. Взамен на скорую помощь Москвы власти Афганистана со столицей в Кабуле гарантировали России полный союзнический договор, подобный персидскому и сирийскому, ранее подписанными с Россией. И как следствие приводило вход поэтапную полную интеграцию в российский экономический блок, сокращенно РЭБ, который уже юридически оформился в новое надгосударственное образование под эгидой России. Это очень сильно расстроило власти Индии и Китая, которые вследствие подписания договора Кабула с Россией были вынуждены покинуть все законные афганские земли. За ними был горный Бадахшан, который предстояло вернуть хоть и в отдаленной, но определенной перспективе. Стали тщетными все усилия Индии и Китая по закреплению за собой земель Бадахшана и юга Афганистана. Они потеряли смысл. Афганцы повернули свое оружие против оккупантов, ведь индийско-пакистанско-китайские войска здорово разогнались на спинах банд и группировок Хириата. Особенно индусы. Лихо вломились на спинах тех отступающих из освобожденного силами Индии и Восточного Пакистана. Тогда на нахрапом взяли Кандагар и прочие крупные города и земли Южного Афганистана». Будучи уверенными в сохранении этого добра за собой, войска сразу начали выстраивать свои порядки и законы, не оказывая никакую поддержку и помощь местному населению. А местами откровенно запугивая, грабия и без того замученных суровой жизнью людей, которых они, собственно говоря, за людей не считали. Индия имела свои планы на эти земли, а зря хозяина земли, пришедшие гости, должны уважать. Тем более резким ударом пришли подкрепленные армии Хириата Рави. Суда, не останавливаясь, перебрасывали войска и пускали их в бой со всеми противниками Рубина Веры. Каша там заварилась знатная, перепутанная и сложная. Все это крайне расстроило кабульские власти. Они еще раз, но уже по военным и дипломатическим каналам, официально обратились за помощью и в Тегеран на что персы уже открыто переадресовали все вопросы в Москву. А так как наши войска уже стояли на старте с подтянутыми свежими резервами, новыми военспецами местности развития операции, Генштаб уже понимал, что к чему идет. Поэтому войска уже были на границе и с нашей стороны кордона. Разведка не зря ела свой хлеб, поэтому армия была и с иранской границы тоже. По сигналу штаба объединенные русско-персидско-сирийские контингенты вошли в Афганистан. Кириаторы старались успеть штурмануть Кабул, чтобы окопаться там до прихода наших сил, прикрыться мирным населением. Но у них не было времени. Мы сменили тактику. Сразу работали ракетными ударами из Каспия и дирижабельного флота, превратив его в летающие боевые платформы. Учитывали их боезапасы, системы коллективной защиты и всестороннее прикрытие. Да, в основном это была та же авиационно-десантная операция в виде продолжения бюр но только включены в нее передовые гиперзвуковые оружейные системы для ударов по вражеским колоннам. Отработали лучше, чем в кластере Хазар, Балканском Вилаяте и при штурме Самарканда. Очень помогли быстро доставленные наши эксперты и военспецы по афганским землям и народностям. Они знали, что к чему, как расположить население к себе – А русские инженерные войска сразу приступили к реализации прокладки железнодорожных веток нашего стандарта 15-20 по всему маршруту следования, чем скрепляли все земли с Россией железной хваткой путей. Тут улыбка на лице озарила воспоминания. Анатолий в уме видел и говорил. «Помню, как входили мы в города Афганистана. Те, где размещались давным-давно построенные еще при Советском Союзе электростанции, индустриальные комплексы, Наши люди сразу приступали к их ремонтам и модернизациям, оживляли производство всего нужного для страны и фронта, начинали монтаж новых энергоблоков и мощностей, тянули туда дороги и электромагистрали уже совместно с местными, сколь доступными профессионалами. По Афганистану пошла русская весна, словно оживала природа с уходом холодов и пробивалась свежая зелень, знак новой жизни». Противнику стало понятно, что Москва пошла ва-банк, и нужно было помешать взять под контроль весь регион. Они выстроили логистику ударов по нашим силам со стороны Аравийского побережья и отправки десантов. Сильно старались. И Афганистан им нужен был как доминирующий плацдарм по высоте этих мест. А Москве же нужно было в первую очередь исключить наличие столь вредного и мощного производственного центра разного рода контрабанды, боевиков и черного нала, Да и самих скрытых баз, западных военных и спецслужб у нас под боком, которые были прикрыты личиной рубина веры. Да что уж тут говорить, мы уже хорошо понимали, кто и как руководил Советом Верховных Хириатров. А больное пятно на карте Евразии должно быть приведено в полный порядок и на русский манер взято под контроль закона и понятия справедливости». Таким образом, вырвать пути снабжения деньгами, отравой и афганскими бойцами хириата и западных элит, трафика, отравлявшего весь мир. Окинув скользящим взглядом всех присутствующих, Анатолий понял, что его слушают. Люди, кто кивал, кто внимательно смотрел на него. Поэтому он, не дождавшись вопросов, продолжил. Важная историческая цель была поставлена ранее смело. Также смело была достигнута вопреки всем протестам мировой политики. Наша сила шла ледоколом твердого решения. Да, не без проблем дипломатии, но маски в борьбе с Хириатом были сброшены. Мы действовали не оглядываясь, и все знают древнюю поговорку, победителей не судят. Тем более, когда произошел невозврат инвестиций, вложенных в проект Самаркандского Хириата, а вследствие военных действий поразилась вся логистика в пределах Южной Азии. Тогда-то весь цивилизованный мир активно заболел агонией очередного экономического кризиса и перекидывал свои проблемы на всех остальных. Пожар экономического коллапса грозил похоронить под собой все великолепие Запада. Рухнули индексы, показатели, валюты, и все криптобиржи ушли туда же. В этом винили уже наспех названный Евразийский кризис. Красивый исторический термин. Его и упоминали при обрушении рынков и всех ведущих мировых индексов. Стервятники мировой биржи рвали своего бедняк, перекраивали рынки, ломали корпорации и горели сбережения. Компании банкротились на другом конце земного шара и скупались крупными игроками за бесценок. В этом был чей-то план. Подлый, коварный. Стало ясно, почему допустили рост зверя и почему разрешили нам провести бюр. Им это тоже было очень выгодно. Обновили экономику, перезагрузили рынки, убрали лишних игроков и списали взаимные долги. Тут он резко похлопал в ладони. Вышло громче, чем он планировал. Как ни крути, замкнутое подземное помещение его кабинета усилило звук, отчего он положил руки на стол и навалился на них, чтобы внутренний проводник продолжил. Были и другие, невоенные игроки среди всего происходившего кипиша. Мир Большого Капитала проявил себя в своем профессиональном обличье. Они очень быстро проворачивали свои темные спекуляции – Был термин «евразийский кризис», но они винили в своей катастрофе напрямую Москву. Мы не сильно препятствовали и не мешали им в этом. Раз так решили играть, что мы подыграли взаимно и продолжили движение на юг Евразии. Все шло нам на руку. А первым корпорациям очень нужна была распродажа тех активов, что ранее были завышены в цене и сильно дороги. Они скупили их с большой скидкой. Поэтому мы своими действиями, а именно бюром, им это обеспечивали». Та сторона капитала закрывала глаза и, более того, в благодарность оплачивала определенные наши лобби, и покупала для нас же определенные активы в зарубежном поле, куда нас уже не пускали. Другие недружественные западные оппоненты не могли парализовать наши планы, ведь мы просто никому ничего не дали сделать, держали весь сектор в объемном контроле всех полей влияния. Их действия во многом не были эффективны, так как они не представляли, что вообще происходит». Если встать на их позицию и постараться понять, как так случилось, что еще недавно ручной цирковой мишка, торгующий своим богатством, стал, точнее, переродился в другое существо. Они прозевали рождение единого многонационального русского медведя. Были среди того лагеря и интересанты возрождения России как балансира мирового процесса управления планетой. Они не хотели видеть зверя-хириата своим партнером, который вышел из сна и был готов проглотить все, чтобы обратить в свою синтетическую веру рубина. Они и помогали раскрыть обманы, искажения и креатизма Хириатарами на международной арене. Это были условные союзники Москвы на Западе, которые получили должности и допустили мишку России расти дальше, выйти из берлоги, откуда ранее он только рычал, расширив свой ареал, снять груз на ведение порядка в Евразии, Ведь коллективный Запад устроил там знатный азиатско-восточный базар-бардак, откуда он очень давно исходил, и это было стабильной нормой. Русскому медведю было видно, что вокруг берлоги все было изгажено и стоптано другими зверями всего зоопарка планеты. Пора было приводить в порядок свой родной ареал обитания и расширять его». Ведь когда Москва, пройдя кризис государства Российской Федерации, проснулась и вышла из состояния осажденной крепости, стартом СВО вернули отколовшиеся республики, предавшие все возможное, включая самих себя. Это событие давних времен, имевших силу быть в начале 90-х, конца жуткого 20 века. Республиканские силы Вашингтона и консерваторы Лондона законно считали, что Москва, присоединив к себе обратно европейскую часть Российской империи, ой, простите, грубая оговорка, европейской части бывшего СССР, причем не только специальной военной операция, а еще и экономикой, единой политикой страны, мы снова законсервируемся. Москва уйдет с дистанции, погрузившись в свой личный кризис переваривания приобретений, решения национальных и этнических, культурно-психологических конфликтов. Ясно, что победа была сомнительная, даже вовсе не победа, Крови человеческих семейных трагедий гражданской войны в Украине и прочих осколках СССР было в избытке. На это и был расчет. Создать долгий внутренний конфликт по типу «красные-белые», для чего нам всех и подложили. Тут он зычно хмыкнул и уже более низким голосом продолжил. Поймал себя на желание закинуть ногу на ногу, но просто поправил посадку пятой точки, после чего продолжил. А Европа и Америка, конечно, внешне как бы просто сами ушли, В Миг свернули открытое финансирование кураторов и подтолкнули эти истощенные страны к России. Расчет был, в принципе, верный, нарастание конфликта с провалом в горячие фазы гражданских войн. Ум Славгородского не понимал, почему речь проводника снова вернула его в события до бюр. Он подумал перескочить обратно, но жар огня снова лизнул сердце и желудок. Было ощутимо, почти больно. Отчего Толик отступил от идеи самому вернуть речь и дал внутреннему голосу вести рассказ дальше. «Ведь оружие противники везде оставили очень много и готовили бойцов многие годы, настраивая против всего русского десятилетиями. Всем российским населением сил потрачено уйма для решения этих проблем». Виртуозная политика развития новых депрессивных регионов удачно реализовывалась, ведь достались Москве уже никому не нужные в экономическом плане Украина, весь Донбасс, Молдавия, Грузия, Армения в ужасном состоянии, в основном со злобленным населением. Все были уверены, что русские снова затупят, и мы уйдем в их долгое и затратное переустройство или застынем в том состоянии и границах, надолго уйдя в восстановительные процессы вернувшихся народов и земель. Мы готовились ко всему этому длительное время и провернули все далеко не так, как от нас ожидали наши визави. Но тут Славгородский мысленно почувствовал смену потока мыслей, от чего чуть не ушел в молчание.